Часть первая. Другой Земли не будет. Событие. Ракета застыла на стартовом устройстве, глядя в небо. Она была красива, белая, высокая, сверкающая на солнце. Мощь и стремительность удачно сочетались в ней. Лучшие умы планеты создавали ее и проявили себя как настоящие художники. Специалисты сновали на стапелях окружающих ракету, шла подготовка к старту. На бетонном квадрате появился автобус. Все оживились и устремились поближе к нему. Автобус остановился. Из него неуклюже вышел человек, облаченный в ярко-оранжевый скафандр. Впервые здесь, на космодроме, отчетливо и ясно прозвучало новое слово — космонавт. Оно было торжественное и необычное, а материализованное воплощение его выглядело по-земному обычным и добродушным. Согбенная от скафандра фигура космонавта вызывала сочувствие, а перчатки, болтающиеся, как у детей на веревочке, пропущенной за шеей, делали ее просто трогательной. «К полету готов», — кратко доложил космонавт. Лифт доставил его к вершине ракеты, и он исчез в черноте входного люка. Люк задраили. Космонавт остался один на один с космическим кораблем, с премудростью его электронных устройств и клубками проводов. Он отлично разбирался во всем, что придумали и создали тысячи людей его страны. Космонавт был в умом, прост и надежен. Чистые голубые глаза его впитали цвета океанов и неба. Высокий лоб, мудрость народа. Зажигались и гасли и транспаранты. Это включались на проверку и выключались многочисленные системы и приборы космического корабля. Спокойным зеленым цветом сигнализировали те из них, что были готовы к старту. Голос космонавта лился из динамиков. Он рассказывал о своем корабле, который поднимет его в космос. Туда где никто из разумных планеты еще не был. Он первый. Работа шла своим чередом. Вот отошли тяжелые фермы, обнимающие ракету, и теперь ее держали только цепкие руки тяготения. Планета пока еще не отпускала своего отважного сына, дерзнувшего разорвать пространство привычного мира. Вот и время старта. Человек с высоким массивным лбом, широкий в плечах, впился крупными руками в микрофон. «Счастливой тебе дороги!» — волнуясь, напутствовал он. Его голос услышали все и космонавт. Он улыбнулся, помахал рукой и задорно крикнул в ответ. «Поехали!» Он был очень молод. Первый космонавт планеты. Ракета ожила, пламя осветило фундамент величавого сооружения, и она сначала медленно, словно нехотя просыпаясь, как древний русский богатырь, оторвалась от бетона и металла, а потом ринулась в неизведанное черное и бесконечное пространство, родившее когда-то саму планету. Линия полета протянулась в космос, и, не замкнувшись над планетой, устремилась вниз. С орбиты слышался голос космонавта. Его восхищение красотой планеты перемешалось с деловыми сообщениями о работе корабля, о своем самочувствии, о первой встрече человека с космосом и невесомостью. Потом голос стал глуше, натруженнее. Своего посланца планета встречала... Навалившейся тяжестью, объятия ее были сильными и могучими. И вот космонавт снова ступил на родную Землю. Радость переживали все. Планета была счастлива. Ее люди доказали свою смелость и мудрость. Кор привычно бросил взгляд на экран. Сегодня просматривался сектор звездной системы, где уже обнаружена жизнь — и первые проявления ее космического века, спутники, взлетавшие один за другим. Бесстрастные компьютеры центра галактики зафиксировали появление еще одного спутника. Внимающий мир. Кор уже хотел перевести экран на другой сектор, но остановился, вскочил и радостно побежал к познающему миру. Такого еще не было. В центре господствовали узаконенная тишина и спокойствие. Бор удивленно взглянул на ворвавшегося кора. — Бор, у нас радость, позволь тебя поздравить. В галактике появилась еще одна планета, победившая тяжесть. Разумные третьей планетой желтой звезды вывели в пространство корабль с себе подобным с разумным Бор. Он уже на планете. Все кончилось хорошо, планета ликует. Бор, тебе просто везет. Это уже пятая планета, запускающая разум при твоем дежурстве. Носители разума там — люди. Бор не сводил глаз с радостного кора. Их осталось три кор. Две разрушили друг друга. Настал трудный век и для планеты, о которой ты говоришь, маленькой и красивой. В руках ее разумных огромная энергия, энергия знания и необъятное пространство. Как они распорядятся всем этим, Кор? Да будет путь их мудрым и светлым, да сумеют они сохранить разум, Кор. Кор возвратился к экрану и долго всматривался в планету Изумруд, кружащуюся в бесконечном танце вокруг желтой звезды. Красота планеты зачаровывала и казалась кору совершенной и вечной. «Сколько же придется пережить вам, разумные», — думал он, — «чтобы было действительно так. Показать бы вам всю вашу планету. Люди смогли бы тогда лучше понять, чем они обладают, в какой красоте живут, что им подарила природа-мать. Вот бы их сюда к экрану галактики, где видны и развитие, и разрушение. Корв вздохнул и перевел экран в сектор фиолетовой звезды с роем планет, летящих вокруг нее. Там на пятой планете зарождалась робкая, хрупкая жизнь.